Глава 29. Мы беспрепятственно выбрались из леса. Иногда встречали заклинателей, ищущих ханьшена, но качали головами, мол, не видели. Иллюзии работали хорошо, а больше до нас никому дела не было. А если бы мы забрали зеркало под иллюзией, Дзян Чиньян стал бы нас останавливать? Спросила я, когда, отдалившись от входа в лес, мы сняли амулеты. Ханьшен пожал плечами. Скорее всего, нас бы выдало Цы, Они бы ни с чем не спутали мои формации. Тогда бы мы лишились преимущества. Он подал мне руку, когда я оступилась на камни. В этот момент навстречу нам вышли Фен Лун и Мо Хун. Дракон смерил нас взглядом, как будто догадался о том, что было в лесу. Мы с Ханьшеном, не сговариваясь, отступили друг от друга на полшага. Мохун опять фыркнул и протянул Фен Луну несколько монет. «Как погодка в лесу?» — невозмутимо спросил Фен Лун. «Зеркало у нас», — коротко ответил ему Ханьшен. «Возвращаемся на гору». Нас снова ждал увлекательный полет на мече. В этот раз я орала от страха, но только в мыслях, а Ханьшен крепко прижимал меня к себе. Но я точно знала, что он не хочет меня сбросить с высоты». До горы добрались к закату, а утром Ханьшен позвал меня медитировать. Без угроз, без страшных взглядов, просто сказал, что мне понравится. Он вывел меня на каменный выступ, нависающий над лесом, как балкон. Тут открывался красивый вид на текущую под горой реку. «Если я буду плохо медитировать, ты сбросишь меня вниз?» — на всякий случай уточнила я. «Только если ты будешь болтать глупости». — ответил Ханьшен и первым сел в позу лотоса. Я опустилась на камень рядом и посмотрела вдаль. — А когда мы отправимся за клинком пустоты? — спросила я. — Позже. Разлом еще опасен. Ханьшен в этот раз не стал отмалчиваться. Я вздохнула. — Если бы я успела дочитать книгу, то мы бы легко обошли все опасности. — Что нас ждет в разломе, Аньоэ? — спросил Ханьшен, будто читая мои мысли. «Этого в не было», — буркнула я. «Но ты говорила, что знаешь мою судьбу», — не согласился он и усмехнулся. «Наша судьба давно изменилась», — сказала я. «Несмотря на то, что сюжет все еще помогал герою, история злодея и заклинательницы Аньёи стала другой, и мы должны изменить ее до конца» мы должны забрать лунный камень. Сделаем это до разлома. Я знаю, один путь, он мне больше не нужен», — оборвал меня Хань Шен. «Что значит «не нужен», — переспросила я. «Он что, передумал захватывать мир? Зачем мы тогда рисковали с собой в затерянном лесу? Это же часть плана. Без него не открыть бездну». «Чтобы открыть бездну?» Хань Шен открыл глаза и посмотрел на меня достаточно одного небесного лотоса, и ты принесла мне его. Если честно, я была немного шокирована. Ну, во-первых, я сама принесла злодею самый главный ключ к силе, а во-вторых, зачем тогда вот это все? Лунный камень позволяет увидеть внутренних демонов, если избавиться от них, бездна не поглотит душу. Но я сделал это в затерянном лесу. Еще скажи, что это произошло, когда ты искала амулет иллюзии, сидя в дупле». Фыркнула я. Ханьшен улыбнулся. Он вообще стал подозрительно много улыбаться в последнее время, хоть и не всегда делал это открыто. Зеркальный лабиринт иллюзий показал мне то, чего я хочу на самом деле. Он снова закрыл глаза, готовясь к медитации. Выращивать рис? Но это моя мечта, и я не разрешала тебе ее забирать. Меня раздражало его спокойствие. Я придвинулась ближе, чтобы ущипнуть его забок. «Ну, а чего он такой?» Но стоило мне протянуть руку, он схватил меня и прижал к себе. Посмотрел с улыбкой в мои глаза. У меня перехватило дыхание. Это ж настоящие, наигранные обнимашки. «Аньё я... Ханьшэн!» На каменном выступе появился Фэн Лун. Дракон озадаченно посмотрел на нас. Ханьшэн тут же отпустил меня и снова закрыл глаза, будто ничего не было. Ань и упала. — зачем-то сказал он. Фэн Лун вопросительно посмотрел на меня. Я только закатила глаза. Попробуй пойми этого злодея. Ну конечно, дракон пришел сюда не для того, чтобы помешать нашим обнимашкам. «Ханьшэн», — снова начал он, — «Мохун обнаружил заклинателей. Они собираются недалеко отсюда. Среди них есть несколько очень сильных». — И что мы будем делать? — запаниковала я. — Устроим им ловушку? Бежим отсюда! — Ничего, — сказал Ханьшен, не открывая глаз. — Просто ждем. Они не знают, куда я перенес вход в логово, а он скрыт иллюзией. Им так просто до нас не добраться. Скажи Мохуну, чтобы следил издали и не приближался к ним. Фэн Лун убежал выполнять приказ Ханьшена, а я напряглась. «Интересно, обитатели этой горы могут пожить спокойно хоть какое-то время? Или Ханьшен и его друзья обречены на вечную борьбу?» «Они хотят забрать зеркало?» — спросила я. «Не думаю», — ответил Ханшен. «Но если так, тем хуже для них». «Снова говоришь загадками», — разозлилась на него, потому что это было лучше, чем бояться заклинателей. «Зеркало перевоплощения нужно для того, чтобы ослепить твари из бездны, и они не выбрались в наш мир», — пояснил Ханьшен. «Даже в злодейских делах он был аккуратен и заботился о мире. Я зауважала его с новой силой». «А клинок пустоты, чтобы закрыть бездну, когда она не будет мне нужна», — закончил Ханьшен. «Но что, ну, если заклинатели заберут зеркало...» Я удивлялась его спокойствию. Они пришли не за ним, — успокоил меня Хань Шен. Вряд ли они вообще были в затерянном лесу. Иначе не добрались бы сюда так быстро. Не о чем переживать. Хань Шен погрузился в медитацию. Я просто смотрела на него вместо того, чтобы любоваться рекой. Он был странным. Еще немного, и в его руках появится сила, от которой содрогнутся все кланы — Вернее, он мог получить ее уже сейчас, но выжидал, когда сможет найти последний артефакт, который может как спасти мир, так и уничтожить его самого. Ханьшен мог превратить жизнь всех людей в кошмар, жил в ненависти сотни лет, но продолжал заботиться о людях в целом и о некоторых отдельно, о старике Хэ и даже обо мне». «Кто он на самом деле? Главный злодей или герой, потерявший иллюзии?» У меня не было ответа на этот вопрос. Как не было ответа на то, почему мне так спокойно рядом с человеком, которого хотят убить все заклинатели? И я просто попыталась медитировать. «Если я смогу помочь ему хоть чем-то, это же здорово!» Вот только в голове крутились мысли – А вдруг заклинатели доберутся до нас? Что будет в разломе? Сможем ли мы добыть клинок пустоты без знаний о сюжете? Кажется, мое просветление было тревожного типа. Я так и просидела, думая о разных опасностях, что нас поджидали. Ночью я тоже долго не могла уснуть, думая о Ханьшене и его опасном плане. Перевернулась на бок, но сон не шел. Села на постели, Ханьшин, конечно же, спит. Или нет? Может, он строит свои коварные планы вместо сна? Вышло, чтобы пройтись и подышать. Или, может, зайти к Ханьшину и сказать, что рядом с ним мне спокойнее? Ну, не так прямо. Намекнуть, как тут у них это положено? Мой лотос цветет даже в лунном свете. Какая нелепость! И, конечно, я врезалась в ханьшена прямо в коридоре. Ты не спишь? — спросила я, хотя это и так было понятно. — Хотел убедиться, что ты не пытаешься сбежать, — спокойно ответил он. — А я просто хотела посмотреть на звезды. Сказала, чтобы найти оправдание, зачем я ходила тут. — На звезды. — Зачем-то, — повторил он. Ханьшин стоял близко. Его рука коснулась моей. Случайно или намеренно? Но сердце застучало быстрее. Он чуть наклонился... Пальцы дотронулись до моей щеки. Я уже чувствовала его дыхание, опустила ресницы, готовясь ощутить тепло его губ. Бах! Мы резко оглянулись. Рядом с нами стоял Мохун и что-то жевал. Он посмотрел на нас, подхватил с пола то, что уронил, когда нас увидел, и поспешил прочь. — А говорил, что это крысы таскают припасы, — хмыкнул Ханьшен. Он отступил от меня. Я потупила взгляд. Снова лезть целоваться было как-то неловко. Ханьшину, кажется, тоже. «Ложись спать», — только и сказал он. Я кивнула и сделала несколько шагов по коридору. Поняла, что иду не туда, развернулась и поспешила к своей комнате. Утром Мохун и Фен Лун снова следили за передвижениями заклинателей. Заклинатели собираются у восточной границы, — сообщил Фэн Лун. Кажется, они всерьез намерены напасть. — Хорошо, — кивнул Ханьшен. — Тогда мы с Ань и проверим запад. — Что? Ты хочешь, чтобы я, бесполезная заклинательница, проверяла с тобой границ твоих владений? — Не поверила я. — Значит, пришло время доказать свою пользу. Он встал и направился к выходу. «Но враг на востоке! Зачем нам на запад?» Я поспешила за ним. Ханьшен остановился и повернулся ко мне. Он посмотрел на меня таким взглядом, что мне стало жарко. Я сразу все поняла. «Ну, «Ладно, запад так запад. В самый раз по моим силам!» Пробурчала я. У выхода он обнял меня, и через мгновение мы оказались на солнечном склоне горы. Сюда не падала тень от ее вершины — а через поляну протекал небольшой ручей. Отличное место для свидания, решила я, а Ханьшен просто взял меня за руку. — Кажется, это место далеко от твоей горы, — заметила я. Оно правда так важно? — Разумеется, — с самым невозмутимым лицом ответил Ханьшен. — Это важный стратегический участок. — Ага, особенно вот эта трава, — кивнула я на лужайку. «Очень подозрительно растет, явно замышляет переворот». Ханьшин улыбнулся моей шутке и сел у воды. «Я уселась рядом, чуть ближе, чем следовало бы». «А что мы проверяем здесь?» — уточнила я. «Отсутствие свидетелей». «Ты хочешь...» Я не закончила свою мысль, вспомнив, как за последние сутки нас прервали дважды. «Обсудить важные вещи», — перебил Ханьшин с улыбкой. «Или ты подумала о чем-то еще?» Я фыркнула, а он наклонился ближе и прошептал мне на ухо. «О чем ты подумала? О том, что ты злодей, который любит нарушать границы, не только западные. О, у меня к ним стратегический интерес», — ответил он. «И я люблю лично осматривать все уязвимые места». Мои мысли метались как сумасшедшие, а он просто лег на траву и уставился в небо. Я неуверенно опустилась рядом. Это было странно. Но он же не собирается. Ханьшин вдруг перевернулся и оперся руками по обе стороны от меня. Скользнул взглядом по моему лицу, посмотрел в глаза и наклонился ближе. — Ты боишься? тихо сказал он, будто слышал бешеный стук моего сердца. — Рядом со мной самый опасный человек в мире, — выдохнула я. — Но ты все равно остаешься со мной, — добавил он, уже почти коснувшись моих губ. — А потом вдруг исчез. Я сначала не поняла, что произошло, села и огляделась вокруг. Он стоял на другом берегу, сложив руки и прислонившись к дереву. «Это что, шутка такая?» Разозлилась я, зачерпнула воды из ручья и обрызгала его. Ханьшен засмеялся и оказался за моей спиной. Я обернулась, слишком быстро, чуть не столкнувшись с ним нос к носу. «Ты играешь со мной?» Спросила я, глядя ему в глаза. «Нет». Серьезно ответил он. «Я просто не хочу, чтобы ты верила, будто я такой же, как все эти степенные заклинатели». Я не знала, что сказать, потому что, кажется, он не шутил. А потом он снова исчез, растворился в воздухе, не оставив даже следа. Я постояла немного, вглядываясь в то место, где он был. Осмотрелась по сторонам, но его не было. Ханшен! Ты негодяй!» — крикнула в пустоту. А потом просто пошла вдоль ручья. «Что не так с этим злодеем?» Почему нельзя было просто поцеловаться и пойти гулять дальше? И почему мне не понравился кто-нибудь нормальный?» На этой мысли сбоку хрустнула ветка. Я оглянулась и встретилась взглядом с Фан Юнченом. Рядом с ним два заклинателя. «Что они тут делают?» Фэн Лун говорил, что заклинатели собираются по другую сторону горы. «Ань Юэ?» — спросил Фан Юньчен, будто не верил, что мы снова встретились. Я не знала, что мне делать, бежать от него или просто ждать, пока появится Ханьшен. Но вдруг увидела на поясе Фан Юньчена короткий кинжал. Клинок пустоты я бы узнала даже с закрытыми глазами, хоть и не дочитала про него. Он был на обложке новеллы и даже на иллюстрации, и сейчас он висел на поясе Фан Юньчена. Но как? Это плохо. Это очень плохо. Ведь именно он, клинок пустоты, может уничтожить главного злодея. Потому Фан Юньчена не было в затерянном лесу. Он отправился в разлом хаоса за оружием. Фан Юньчен! — заулыбалась я и бросилась навстречу заклинателю. Мгновение, и я уже играла радость, как будто всю жизнь ждала этого воссоединения. Даже в глазах заискрились слезы, почти правдоподобные. «Ханьшен скоро появится, тут, значит, надо увести Фан Юньчена как можно дальше». «Как я рада тебя видеть!» — фальшиво пропела я. Он не сразу ответил, смотрел на меня, словно решал, обнять меня или прикончить. «Надеюсь, что выберет первое». Чтобы подтолкнуть его к верному решению, сама схватила его под руку и потащила прочь отсюда. И очень надеялась, Ханьшен не появится перед нами прямо сейчас. «Но как ты выбралась? Разве ты не с ним?» — недоверчиво спросил Фан Юньчен. «Конечно нет!» Солгала я и схватила второго заклинателя за рукав, чтобы он тоже поторапливался покинуть окрестности горы. «Я смогла обмануть его, чтобы выведать планы и слабые места!» «И он отпустил тебя?» Фан Юньчен все еще сомневался. «Конечно, я же просто убедила Ханьшена, что я на его стороне!» Продолжала изо всех сил прижимаясь к плечу Фан Юньчена. «Может, от счастья, что я к нему вернулась, и он не заметит фальши в моих словах?» «Он такой наивный и поверил мне!» Я врала, как могла, и даже притворно вздохнула. «Ты не представляешь, что мне пришлось вынести! Ах, Фан Юньчен, я так рада, что наконец смогла сбежать от этого злодея! Но теперь я снова с вами! Я знаю, что он планирует, и в чем он особенно уязвим!» Я уводила заклинателей все дальше, совсем не думая о том, что стану делать потом. В голове билась только одна мысль — увести Фан Юньчена и клинок пустоты как можно дальше от горы и Ханьшена.